Глава первая. Солнце неторопливо поднималось над горизонтом, озаряя бескрайнюю степь мягким утренним светом. Приветствуя новый день, распустились бутоны полевых цветов, золотистые колосья злаковых растений распрямились навстречу теплу. Засуетились мыши, из нор вылезли змеи, дневные птицы парили в воздухе, приветствуя новый день чудесным пением. Вся степь радовалась солнцу, кроме меня. Ну а как может радовать утро, если ты не выспался? Твое тело озябло намерзло земле, а солнечные лучи, попав в глаза, самым бесцеремонным образом тебя разбудили. Встав на карачки, недовольно потянулся, разминая деревеневшие конечности. Вдохнул в себя невероятно вкусный запах полевых цветов. Какая необычная вкуснота, подумал я, вдыхая и вдыхая свежий воздух. Ни смрада, ни запаха дерьма и крыс, ни особо ненавистных ароматов разлагающихся трупов и немытых тел. Хотя, я принюхался, мне бы тоже не мешало ополоснуться. И как вчера не почувствовал незабываемого запаха степи. Видимо, не до того было. Жизнь свою спасал. Так что, несмотря на чудесные запахи, витающие в пространстве, не стоит забывать, что я во враждебном и небезопасном месте. Обострил слух. Рядом никого. только где-то далеко слышались едва различимые голоса. Что ж, в таком случае можно и размяться. Встал, повертел головой, разминая шею. Стал делать вращательные движения руками и рывки. Окончательно проснувшись, почувствовал жажду. Досадливо поморщился. Очень плохо, что в шатре в моих руках была только фляга с водой. Она бы сейчас пригодилась. Итак, нужно решить, в каком направлении двигаться. Подумал я и, оглянувшись по сторонам, пришел к выводу, что никакой особой разницы-то и нет. Ведь я совсем не представляю, где нахожусь. Жажда накатила с новой силой. Непроизвольно опустил голову и понял, что вот же она, вода. Прямо под ногами. На каждой травинке, на каждом цветочке. Склонившись перед пучком плотно растущей травы, сложил ладони лодочкой и осторожно потряс траву основания. В ладонях начали скапливаться капельки воды. Воды собиралось немного, совсем чуть-чуть, но если не найдется альтернативы, я буду пользоваться этим способом добычи драгоценной влаги. Занятие монотонное и малоэффективное, однако я старался и собирал воду достаточно быстро, понимая, что с каждым мгновением солнце поднимается все выше. Очень скоро роса испарится и оставит меня примерно на 20 часов без возможности утолить жажду. Наконец солнце поднялось на небосвод. Роса окончательно испарилась, жажда немного утихла. Решив одну проблему, обратил внимание на вторую. В какую сторону двигаться, чтобы выйти из наполненной опасными орками степи? Задумавшись, выругался и принялся очищать землю перед собой от травы. Вырвав траву, разровнял почву перед собой и, взяв в руку твердую стебель неизвестного растения, стал рисовать. Выводил линии медленно и вдумчиво. Пытаюсь максимально точно вспомнить карту материка, которую мне когда-то нарисовал Адам. «Итак», — задумался я, — «что у нас получается? Орки находятся на востоке материка. Если идти на запад, я упрусь в горы Сандера. Если на юг, попаду к эльфам. Если на северо-запад, выйду к Союзу Вольных Баронств. А затем смогу попасть в Вороно-Венорскую Империю, из которой я, кстати говоря, и попал в Великую Степь». «Решено!» «Иду на северо-запад. Если получится, выйду к людям. Если нет, стану действовать по обстоятельствам. Курс на северо-запад буду держать с помощью солнца. Если постоянно корректировать движение, мне даже компас не понадобится. Нужно только надеяться, что в этом мире север на картах, как и на земле, расположен вверху. В любом случае, я буду двигаться в одном направлении. Куда-нибудь точно приду, а там уже сориентируюсь на местности». Приняв решение, поднялся и пошел в выбранном направлении. Как оказалось, не так просто двигаться в высокой плотной траве. За ноги постоянно цеплялись полынь и другие неизвестные растения. Ноги натрудил довольно быстро. Усталость в очередной раз стала брать свое. Снова накатил голод. Не сказать, что он не ощущался, когда я только проснулся, однако в тот момент он все же был не таким острым. «Если я хочу выжить, мне придется вспомнить начало своей жизни в трущобах. Сейчас я слаб и почти беспомощен. Нужно срочно восполнять силы». Твердо решил действовать. Замер, закрыл глаза и прислушался. Степь жила. Земля в нескольких метрах подо мной была пронизана многочисленными мышиными ходами. Зверюшек тут водилось действительно много, но есть их желания не было. Слишком мелкие, мне нужно что-то побольше». Мгновение, и я, преодолев десяток метров, оторвал голову почти мертвой змеи толщиной с руку, после чего жадно вгрызся в напитанное кровью мясо. Когда-то давно читал, что мясо змеи чем-то похоже на куриное, но это было сказано про жареную змею. Мое же по вкусу ничем не отличалось от любого другого сырого мяса. теплое и противное. Однако не все так плохо. Отключившись от ощущений, сживал половину тушки и остановился. Больше в меня не лезло, да и не нужно было пока, так что взял остатки змеи в руку и продолжил путь, не замечая, как меня провожает чей-то спокойный, внимательный взгляд. Солнце стояло в зените, когда я вышел на широкую протоптанную дорогу. «Наконец-то!» — радостно воскликнул и тут же рухнул на землю. Несмотря на улучшившееся после завтрака самочувствие, ноги были будто налиты свинцом. Вытянув их, устроился поудобнее и принялся поедать остатки твари. За несколько часов пребывания на солнце мясо стало еще более противным. Однако это никак не повлияло на мое желание подкрепиться и восполнить силы. Через несколько минут лег на землю и прикрыл глаза. Требовалось немного отдохнуть. Ведь как бы ни было грустно это осознавать, но сейчас я находился далеко не на пике своих сил. И уж очень жутко гудели мои бедные ноги. Из легкой полудремы меня вывел какой-то особенно звонкий и пронзительный крик хищной птицы. Выругавшись, прислушался, уловил отсутствие звуков, принадлежащих разумным, и опять задремал. Однако неугомонная птица опять издала пронзительный крик, еще более громкий, чем предыдущий. Приоткрыв глаза, с неудовольствием посмотрел на парящего в высоте хищника. Прошла минута, другая. а птица все так же кружилась надо мной и издавала надоедливые крики. Раз уснуть не удалось, нужно хотя бы посмотреть, кто это мне спать не дает. Усилив зрение, рассмотрел парящую надо мной птицу и тут же покрылся испариной. А что еще остается, если над тобой кружит огромный орел с размахом крыльев более трех метров? Встав на ноги и отряхнувшись, внимательно ощупал пространство над собой. и двинулся вперед по дороге, надеясь, что хищник откажется от идеи меня преследовать. Ведь, судя по воспоминаниям, которые то и дело всплывали в моей голове, крупные птицы водились и на земле, и сил у них было предостаточно, чтобы убить средней величины оленя. Но они все же предпочитали охотиться на значительно уступающих по размерам зайцев. На зайца я, если и смахивал, то совсем немного, уши у меня все же не такие длинные. Оставалось надеяться, что птица в скорости улетит. «Дело не в боязни схватки. Уж что-что, а сражаться за жизнь с разными тварями я научился. Пусть только попробует напасть. Буду вместо змеи есть птицу. Проблема в том, что птица меня демаскирует». Недолго думая, сошел с дороги и двинулся по степи. Однако на упорное желание птицы сопровождать меня это никак не повлияло. Грязно выругавшись, увеличил скорость движения. Однако птица не прекратила преследование. Очень скоро на границе слышимости уловил звуки, явно издаваемые движением отряда. «Своевременно все-таки сошел с дороги», — подумалось тут же. И я лег в высокую траву, надеясь, что отряд меня не заметит и не обратит внимания на парящую птицу. Однако, как это недосадно, мои ожидания не оправдались второй раз подряд. Отряд как-то очень быстро двигался именно в мою сторону, Повторно прислушался и в очередной раз выругался. «Всадники на волках!» «Они явно двигались в мою сторону!» «Черт! Меня заметили!» «Буду лежать в траве, а вдруг корки проедут стороной?» «Безумная надежда, но она есть!» «А может, у птицы связь с кем-то в отряде?» Определив, что отряд движется ко мне, перестал скрываться и, поднявшись, схватился за топор. Противники не заставили себя ждать. Порядка 30 серых орков приближались ко мне на огромной скорости, на крупных собаках, очень похожих на хаски. «Вот я дурак», — подумал устало. «Живу стереотипами. Уверен, что орки ездят на волках. Хотя волки — это хищники. Собаки, как средство для передвижения, более реальны. Они очень преданные и искренне любят своего хозяина». Приблизившись, всадники взяли меня в кольцо и стали с настороженностью разглядывать. «Это не улук-балук», — сказал один из всадников хриплым баритоном. «Это дитя леса». Пока орки оглядывались вокруг, ища загадочного улук-балука, я осознал, что понимаю их, и что орочий язык груб, но очень похож на тот, на котором говорят ворона Венорской империи. Неужели весь материк говорит на одном языке? Размышляя, разглядывал орков. Все они были крепкие, мускулистые, в пластинчатых доспехах и шлемах. с одинаковыми мощными топорами, что, в принципе, правильно. Ударишь таким по врагу, и того можно собирать по частям. Вдруг кружащая в высоте птица спикировала на меня сверху. Сделав перекат, я, не глядя, отмахнулся от нее топором и хорошенько попал по клюву, отчего птица недовольно крикнула и тут же взмыла вверх. «Тут и кратковременный транс не помешает. Я почти восстановился». Подумал радостно, и в то же мгновение мощный удар в затылок отправил меня на землю. Рухнув, я не придумал ничего лучшего, чем притвориться, что потерял сознание. Затылок гудел от мощного удара чем-то твердым, да и упал крайне неудачно, рассек бровь об острый камень, что крайне отрицательно сказалось на настроении. Но это не самое страшное в моем случае. Самым скверным в сложившейся ситуации я посчитал то, что никоим образом... не почувствовал приближения противника. Даже моей звериной форме не удалось ощутить ни малейшей тревоги и опасности. И этот нюанс мне не понравился больше всего. Раньше мои способности сбоя не давали, и я всегда мог избежать внезапного нападения со стороны противника, ну или в крайнем случае почувствовать его. В этой же ситуации я ничего не подозревал до самого последнего момента. Данное обстоятельство не на шутку меня встревожило. Ведь теперь я не мог полностью полагаться на свои инстинкты. У орков, как оказалось, есть то, что может меня обмануть. Теперь я должен стать в несколько раз осторожней. Шутки кончились. Я не готов своевременно предотвратить нападение или отбить неожиданно начавшуюся атаку. Можно было сожалеть об отсутствии защитного амулета старика. С амулетом я бы всем им показал. Хотя что хорохорится. Силы пока не восстановились, поэтому я все равно проиграл бы. Молодец, Улаирк! Услышал я хриплый голос предводителя. Он до последнего ничего не понимал. Думаю, даже теряя сознание, не понял, что случилось. Спасибо, учитель! Услышал счастливый звонкий девичий голосок. Старый шаман не врал, амулет и правда сделал меня невидимой. даже для эльфа. Ты же слышал, Улаирк, амулет может помочь только один раз, после чего его нужно выбрасывать. Хорошо, что у тебя осталось еще два. «Побереги их. Такие амулеты можно использовать только в критических ситуациях». Я почувствовал, как девчонка смутилась. «Но Баруя Укр! Нужно же было проверить, как действует амулет. А вдруг я не стала бы невидимой?» Мужчина по-доброму ухмыльнулся. «Твоя правда». После команды предводителя с Хаски слезли несколько воинов и принялись с норовистами не обыскивать и связывать. «Поношена одежда со следами крови. «А из оружия дряной топор. Очень странный эльф», — сказал один из обыскивавших меня орков. «Бедный и слабый. Он даже не воспользовался своей магией», — заметил второй. «Какое-то недоразумение. Он еще слишком молод», — задумчивым тоном сказал главарь, внимательно меня осматривая. «Совсем мальчишка, лет восемнадцать. Ума не приложу, что он делает так далеко от леса». «Он же для эльфов почти новорожденный». «Может, он из вольных баронств?» — спросила ловившаяся вокруг меня девочка. «Папа говорил, там живет много детей леса, и они совсем другие». «Скорее всего», — подтвердил командир. «Там живет много изгоев». Через некоторое время к отряду подъехал еще один всадник на Хаске. «Вы взяли его?» — услышал я сиплый старческий голос. «Нет, уважаемый улугаргыс». — ответил предводитель. — Вместо него мы нашли дитя леса. Больше никого. Старый орк слез с Хаски, подошел ко мне и принялся магичить. — Он пометил его! — через несколько минут сказал старый шаман. — Именно это я и почувствовал. Еще через некоторое время добавил. — Я убрал привязку. Забирайте его и уходим. лук балука здесь нет. — Что-то он долго без сознания. — заметил бару Укр. «Скоро наступит вечер, а пленник не подает никаких признаков жизни. Даже не шелохнется, дышит, и то с трудом Улаирк, потрунивая, обратился к дочке вождя один из воинов. «Зачем ты этого слабака так приложила? Неужели не смогла точно рассчитать силу удара? Или у его в острых испугалась?» «Дети леса сильные войны — сильные воины!» Возмущенно воскликнула девчушка. «А если бы ее ударило слабо, а он бы всех вас перебил?» «Да он от страха шевельнуться не мог!» Улыбнулся другой орк на хаске. На что девушка молниеносно отреагировала. «Он не глядя ушел от напавшего орла и даже ударил его!» «А, ну тогда он точно мог нас всех убить!» Закивали мужчины и весело засмеялись. «Спасибо, что спасла нас, великая Ула-Ирк!» Я мысленно усмехнулся. Впрочем, внешне никак этого не показывая. Вот уже полдня я с комфортом ехал на повозке, которую тащил могучий шестилап. и отдыхал. Признаться честно, это было самое комфортное мое перемещение по степи за последние двое суток. Мало того, что сердобольные орки уложили раненого на повозку, так они еще и перед этим нарвали для меня большую охапку степной травы. Проходящий мимо шаман даже распорядился развязать меня, мол, в таком беспомощном состоянии я никуда не убегу. А мои отекшие руки к тому моменту, как я очнусь, приобретут первоначальный цвет и перестанут быть синими, как сейчас. Пожелав про себя старому шаману долгих лет жизни, я принял самое удобное положение и стал подслушивать разговоры орков. Постепенно выяснилось, что я не все понимаю в их речи и что их язык похож на тот, на котором говорят в человеческой империи, но и отличий хватает. Какая-то лингвистическая база у меня все же была, даже так я понял много из разговоров орков. Оказалось, что передвигаюсь я вместе с большим караваном, который принадлежит роду Серого Орла. В нашем караване два шамана – Улук-Гыргыз и Улук-Рым. А если вспомнить, что, встретив меня, командир отряда спросил про Улук-Балука, этим именем, как я понял, называли того жуткого зеленого шамана, можно было сделать вывод, что перед именем шаманов всегда добавляют слово Улук. Также я выяснил, что значит Укр и Ирк. Это что-то типа суффиксов. Укр используют после имен мужчин, а Ирк – после имен женщин. Караван Серого Орла состоял из более чем двухсот повозок и охранялся отрядом примерно из ста волчьих всадников. Почему именно волчьих? Наверное, потому что предками хаски были волки. Вот и прижилось такое название. Хотя для меня эти ездовые животные оставались собаками. Волки не могут так искренне любить двуногих. Так о чем я? Ах да. Количество повозок в караване и многочисленная охрана красноречиво свидетельствовали о силе данного рода. который уже вторую неделю ехал в столицу Великой Степи – Великий Рыркагорд. Там будут проводиться совет вождей и праздничная месячная ярмарка, товар для которой везли серые орлы. Кстати, совет вождей собирался каждые шесть лет. На этот праздник в столицу приезжали представители всех родов. Это очень значимое событие. Совет будет обсуждать политику Великой Степи на следующие шесть лет. Да-да, именно политику. Обнаружив это слово в лексиконе местных орков, я очень удивился. Стереотипные представления об этом народе стали быстро разрушаться. Орки. И в первую очередь думают не о том, как проламывать черепа, а о политике. Удивительно. Хотя справедливости ради стоит отметить, что проламыванию черепов они тоже уделяют много времени. Также удалось выяснить, что девочка, которая меня вырубила, дочка вождя Серых Орлов. Его так все и называли – вождь. Вот интересно, а как его будут величать другие орки или вожди? Что же, надеюсь, мне удастся узнать это. Из разговоров я понял, кто такой улук Балук. Как и думал, это шаман самого агрессивного среди зеленых орков племени зеленых жаб. Этот шаман кровный враг серого орла. И улук Гыргыз долго сокрушался, что ему не удалось встретить своего противника ни в раркогорде, иначе бы тому не сдобровать. А почему не в раркогорде, подумалось мне. Что мешает убить врага в столице? Я нашел ответ на этот вопрос. Все дело в том, что во время проведения Совета Вождей в Раркагорде запрещены убийства. И нарушение этого закона карается смертью. Вне зависимости от того, кто зачинщик произошедшего. Простой орк, воин, шаман или вождь. Этот закон ввели после того, как на Первом Совете было убито порядка трети вождей. И Великая Степь на долгие четыре года погрузилась в междоусобные войны. Кстати, в Великой Степи проживали орки четырех видов – зеленые, серые, коричневые и красные. Коричневых, зеленых и серых я уже видел, а вот красных нет. И, судя по всему, не увижу, ведь красные – хозяева столицы, от них остался один малочисленный род, который номинально можно считать правящим в Великой Степи. Как же они владеют городом? Очень просто. В то время, когда род не был таким малочисленным, он начал созывать в свой город представителей всех видов орков и предоставлять им защиту. Сейчас в столице проживают разные орки. В городе, как оказалось, есть даже своя стража и дворец. Я просто в шоке. Кстати, забыл упомянуть, что к моей повозке постоянно подходили целые делегации орков, которым было очень интересно посмотреть на Дитя Леса. После осмотра они говорили, что эльф очень нескладный, какой-то хилый, совсем без мышц. выражали сомнения в том, что это сильный воин, и шли по своим делам, уступая место другим желающим. Услышал я про себя, кстати, очень много забавного. И дохлый, и урод, и клыков нет. И даже девчонка меня победила, и многое другое в том же духе. Забыл сказать, за все время движения на нашем пути встретилось два небольших поселения, в которых жили в среднем 15-30 орков. Они занимались разведением лапов овец и коров, так что, по крайней мере, на основных дорогах степь густо населена. Несмотря на наличие в степи шестилапов и хаски, орки не гнушались использовать в хозяйстве лошадей. И я очень обрадовался, обнаружив их в караване. Все-таки лошади как средство передвижения для меня более привычны. Наступил вечер, орки разбили лагерь, приготовились к обороне и стали кашеварить. А я, ощутив, как в воздухе разлился сытный запах каши, решил очнуться — Может, сердобольные степняки подкинут чего-нибудь голодающему? Худенькому заморушу без клыков. Решил, что нечего мне больше разыгрывать из себя находящегося без сознания. Открыл глаза и тихо, но достаточно отчетливо застонал. Молодой орк, приглядывавший за мной, тут же вызвал шаманов, которые незамедлительно явились к повозке и замерли, внимательно рассматривая меня. «Пить!» — тихо простонал я, облизывая сухие губы. Старый улук кивнул, и молодой воин, сняв с плеча кожаную флягу, принялся меня поить. «Наконец-то!» — обрадовался я, но ничем не выдал охвативших меня чувств. Пил очень медленно и осторожно, старательно изображая полуживого юношу. Когда орк решил, что я выпил достаточно, убрал горлышко фляги, а я с удовольствием расслабился и, опустив голову на мягкую степную траву, закрыл глаза. «Так, притворяясь, можно и обезвоживание получить», — пронеслось в голове. После чего желудок издал дикое бурчание, и мне пришлось напомнить себе, что я очнулся не только для того, чтобы попить, но и для того, чтобы что-нибудь поесть. Услышав над собой старательное покашливание, медленно открыл глаза и наткнулся на пристальный взгляд у лук -грыгиза. «Как твое имя, эльф?» Жестко, с паузами после каждого слова, спросил шаман. «Нелл!» тихо прошептал, решив назваться придуманным ребятами прозвищем. «Откуда ты, Нел?» — продолжал спрашивать шаман. «И как попал в Великую Степь?» «Да все и так понятно», — неожиданно пискнула подскочившая к нам у «Он из вольных баронств, магией не владеет, одет как оборванец. Там все такие». Переведя взгляд на девушку, увидел, как задорная улыбка начала медленно увидать на ее лице. и она медленным шагом отошла назад, не отрывая взгляда от сурового лица старого шамана и машинально потирая место ниже спины. Легкая смешинка проскользнула в моих глазах и тут же исчезла. Не повезло. Улук моментально заметил ее и все понял. Жуткая ухмылка мелькнула на лице шамана, после чего его поднятая вверх рука окуталась призрачным сиянием, которое постепенно приняло вид лапы орла. Резкое движение руки-лапы ко мне, и я, войдя в транс, ускользнул от мощного удара, выбившего из повозки огромные щепки. Спрыгивая на землю, я схватил одну из щепок и встал в защитную стойку. Бежать не собирался. Не факт, что удалось бы. Да и по пути нам пока. Я надеялся поесть и сбежать позже. Вот ничего и не предпринимал. Хотя мысль схватить улу ирк и приставить щепку к ее шее появилась, но я тут же откинул ее. «Не думаю, что орки любят тех, кто берет в заложники детей». «А паренек-то юркий», — Усмехнувшись, сказал Баруе Укр, положив руку на рукоять меча. «Захотелось побегать?» «Захотелось жить», — ответил я и кивнул в сторону так и светившегося вокруг руки шамана призрачного покрова. «Ах да!» — фальшиво изобразил удивление старый улук и снял покров. «Это у меня от раздражения!» Не люблю, когда молодежь притворяется больной или немощной. Тут же возникает желание напомнить про молодость и силу. Как я вижу, мои методы воспитания порой имеют просто потрясающую эффективность. Хм, а шаман оказывается умеет говорить без местного акцента, на наречии, которое присуще людям аниоркам. Очень интересно. Решил показать, что настроен мирно. Выбросил щепку, встал ровно и расслабился. Поднял пустые руки. надеясь, что мирная поза немного охладит накалившуюся ситуацию и позволит перейти к конструктивному диалогу. «Пригласите гостя к костру и накормите!» Послышался жесткий бас вождя. Он развернулся и, показывая пример, двинулся к походной кухне. «Не хочешь ли отведать яств прекрасных?» — раздался звонкий голосок, довольный улы ирк. «С удовольствием!» Согласно кивнул я, и желудок тут же отозвался радостным урчанием. Усадили меня на лавку у костра, по бокам пристроили двух молодых крепких парней, видимо, для того, чтобы подпирали меня боками. После того, как я устроился, костер окружила плотная толпа орков, которые тоже принялись устраиваться поудобнее. Всем места не хватало, поэтому большинство уселось прямо на землю. Получив свою порцию из рук симпатичной миниатюрной орчанки, аккуратно и не спеша принялся опустошать тарелку. Каша с мясом! а это была именно она, на вкус оказалась просто восхитительной. Чем-то она напоминала гречку и была приправлена множеством специй. Есть мне не мешали, с вопросами не лезли. Каждый орк, подходивший со своей посудой, получал порцию и принимался поглощать пищу. Порадовало то, что тарелка у меня была стандартная, как и у всех орков, и порция такая же. А они, ребята, не маленькие, соответственно, еды мне досталось с лихвой. Закончив ужинать, следуя примеру орков, поставил тарелку перед собой и положил на нее ложку углублением вверх. — Ну а теперь, гость, — сказал старый улук, внимательно изучая мое лицо, — ты подкрепился, и древняя традиция соблюдена. А нам бы хотелось узнать, как ребенок эльфов оказался в глубине великой степи. Орки, услышав слова шамана, стали с интересом смотреть на меня и тихо переговариваться. Этот вопрос я ожидал услышать одним из первых, потому что его просто невозможно не задать. И поэтому, еще лежа на повозке, определился, что буду отвечать, когда меня спросят. Говорить я решил правду. Точнее, относительно правду. Я совсем не знал возможности местных улуков и магов и не мог гарантироваться стопроцентной точностью, что они не умеют распознавать ложь. К тому же не думаю, что улуки... Вождь и другие орки правильно воспримут известие о том, что они подобрали ученика древнего мага, который по своей прихоти отправил его в Великую Степь прямиком из Арона Венорской Империи с помощью портала. И что сейчас этот ученик еще не совсем пришел в себя и не полностью восстановился. Но только дайте ему время для отдыха, и он будет способен уничтожить как минимум половину вашего отряда. Хотя насчет возможности уничтожить половину орков загадывать пока не надо. В бою я их не видел. Да и у Луки мужики загадочные и непонятные. Чего стоит одно превращение руки шамана в гигантскую лапу? А что они еще умеют? Неясно. Поэтому я должен говорить правду, частичную правду, в которую сам буду свято верить. Пожалуй, можно начинать. Как я и говорил, мое имя Нел. Нел из Вольных Баронств. В Великую Степь я попал по прихоти учителя, который решил проверить, достойный ли я ученик и сумею ли пройти испытания. Он считает, что путешествие по степи должно закалить мой характер и сделать из меня настоящего мужчину». «И чему же учил тебя твой учитель?» — заинтересованно спросил младший улук. «Учитель учил меня быть воином?» — с достоинством ответил я. Орки замолчали и изумленно посмотрели на меня. Над стоянкой повисла тишина, а через мгновение ее разорвал хохот луженых глоток. Хохотали все, от старого лука до девушек-поваров». Два охранявших меня орка, конечно же, присоединились к веселью. Один из них поднял мою худую по сравнению с его огромной лапящей руку и весело ее потряс. Второй показательно пощупал бицепс, а затем для сравнения сжал кулак, показывая, что его кулак в два раза больше моей головы. «Можем провести дружеский спарринг?» Обратился я к вождю, когда орки немного успокоились и продолжали лишь изредка посмеиваться. Проверим, есть ли у меня основания считаться воином, и так ли не прав был мой учитель. Мое предложение вызвало повторный взрыв Хохота, а один из крепышей охранников, тот, что держал меня за бицепс и приставлял кулак к голове, радостно вскочил: Вождь, разреши мне проверить силу нашего гостя! Видимо, то, что его победила Ула Ирк, недостаточно показывает силу эльфа! Повторный взрыв смеха прокатился по стоянке. Однако у многих орков я заметил недовольное выражение лица. Вождь и улук Гаргыс переглянулись, и после медленного кивка шамана вождь произнес. «Да будет так! Освободите место!» Тут же велел Балуе Укр. И как по мановению волшебной палочки, перед вождем появилось несколько метров свободного пространства, которое тут же со всех сторон окружили орки. Сняв рубаху и покрасовавшись эффектной мускулатурой перед молоденькими орчанками, Воин весело ухмыльнулся и сказал «Ну что, эльф, нападай, я даже сопротивляться не буду, хочу почувствовать, насколько слабы твои удары». Оценив отношение орков к словам моего противника, я повернулся в сторону Балуя Укра и сказал «Чтобы не портить воспитательный эффект, много говорить не буду». Закончив речь, вошел в транс и на максимальной скорости ударом толчком ноги отправил противника в полет на несколько метров. Ничего не понимающий орк, приземлившись, тряхнул головой, схватился за отчетливо проступивший на его животе след от удара, встал и, дико взревев, рывком вошел в транс и бросился ко мне. «Не самая впечатляющая скорость», — подумал я, пропустив боковой удар ноги над собой и проведя классическую подсечку. После первого рывка я снизил глубину вхождения в транс и начал выдавать свои не самые высокие показатели. Для боя достаточно быть немногим быстрее орка, К тому же у меня имелись причины не рвать жилы и не показывать своего настоящего уровня. Но, ну, во-первых, я все еще полностью не восстановился, это касалось прежде всего физической силы. А во-вторых, несмотря на то, что орки данного рода казались мне добродушными здоровиками, ожидать от них ударов в спину или подставы я не перестал. И поэтому решил ни в коем случае не раскрывать всех своих возможностей. Поддерживая скорость, лишь немногим превышающую скорость противника, Я легко ускользал от всех агрессивных атак и помогал ему красиво падать, делая подсечки, подножки и даже броски через бедро. Как и говорил Люк, гнев не лучший партнер в схватке. Он не должен управлять тобой, заставляя бросаться на противника, сломя голову. Когда мне надоели броски, я точными ударами по бицепсам вывел из строя руки противника, после чего лоу-киками хорошенько прошелся по ногам. Завершающим аккордом была парочка мощных ударов по печени. Дождавшись, пока орк застынет в позе эмбриона и начнет тихо стонать, повернулся к вождю и в гробовой тишине произнес «Как видите, мой учитель все же оказался прав». «Ау!» — раздался громкий волчий вой в тишине ночной степи, и лагерь серых орлов тут же ожил. Волчьи всадники вскочили со своих мест, оседлали животных и рванули из лагеря через проход, предусмотрительно оставленный между повозками. Группа волчьих всадников, возглавляемая Бару и Укром, оперативно направилась в сторону подавшего сигнал тревоги патрульного. Оставшиеся дежурные и волчьи всадники вернулись в лагерь и, заняв положенные места, принялись внимательно вглядываться в ночную степь, в любой момент ожидая коварного нападения. «Ваш покорный слуга, то есть я, был счастлив, что в лагере Серых Орлов я чужак и незнакомец, который никоим образом не участвует в обороне лагеря, и может позволить себе беззаботно валяться на повозке и с интересом изучать действия орков. Как же оказывается здорово, когда ты ни за что не отвечаешь и можешь расслабиться. До чего же непередаваемое и приятное чувство безответственности. Приятно осознавать, что для того, чтобы решить проблему, напрягаются другие, а не ты. А ведь как было раньше? Появилась проблема? Нейл, будь добр, реши ее. Иначе детей ограбят и изобьют. Никона и Люка разоблачат, Люк умрет, а свидетель заговорит. И постарайся сделать дело чисто, профессионально, за пару часов. Желательно без подготовки, без плана отхода, все на голой импровизации. Мы верим в тебя, Нел. вперед, молодец, попутно реши еще парочку проблем. На меня наваливалась дикая нагрузка. За какие-то сложные дела я брался сам, что-то мне подкидывали старшие товарищи. Но теперь, благодаря старику, я один и ни за кого не отвечаю. Это очень хорошо, ведь приходилось брать на себя ответственность, напрягаться и путем неимоверных усилий решать чужие, а в редких случаях и свои, проблемы. До того, как оказался в степи, я не понимал, как это тяжело. Я просто делал дело. Почувствовав чей-то взгляд, поднял голову и увидел внимательно следящего за мной младшего улука и парочку воинов с топорами в руках. Что же, они решили перестраховаться в случае нападения, подумал я. И это несмотря на двух охранников, постоянно несущих дежурство возле моей импровизированной постели. Заметив мой взгляд, один из воинов, стоявший рядом с шаманом, направился ко мне. Не дойдя нескольких метров до повозки, остановился и, скорчив презрительную гримассу, уже привычным басом прогрохотал. Нили Нукр не самый сильный воин среди нас. Если ты, червь, ткнул в меня пальцем Орк. «Попробуешь выкинуть какой-либо фокус, я оторву твои тоненькие ножки и ручки, а потом скажу, что так и было. Тебе ясно?» «А если нет?» Глядя в глаза Орку, спросил я. «То ты, несмотря на тревогу, решишь помериться со мной силой?» Наблюдая за тем, как набучился Орк, я положил руку на бортик повозки, чтобы при необходимости использовать его как опору и быстро выпрыгнуть. «Я размажу тебя!» — рыкнул Орк. — Сомневаюсь. лениво ответил я. — Но с удовольствием проверю это завтра днем во время стоянки. — А что, боишься выйти против меня сейчас? Надеешься, что вождь или Улук-Гыргыс становят бой? Страшно? — Нисколько, — спокойно ответил я. — Ваш вождь гостеприимно меня принял, я благодарен ему и не хотел бы перед возможным нападением калечить его воинов. — Ура! — зарычал Орк. «Успокойся!» — остановил воин шаман, и обратился ко мне. «Мы следим за тобой, эльф. Не думай, что ты можешь творить здесь все, что тебе угодно». Нарочито глубоко вдохнув и выдохнув, я показал, что думаю об их паранойе, и лег обратно на повозку. «Не игнорируй нас!» — взревел воин и подскочил ко мне. Однако стоящая на страже пара воинов встала перед ним. «Вождь велел охранять гостя», — миролюбиво сказал один из них. так что займи место для отражения возможного нападения и не мешай нам делать свое дело. Глупцы и предатели!» Рявкнул орк, а затем вырвал свои руки из цепких захватов. Развернулся и пошел к шаману, говоря что-то злобное себе под нос. «Спасибо, парни!» — поблагодарил я охранников. «Не хотелось бы мне мериться с ним силами как раз перед нападением». «Не думаю, что нам это нравится, эльф!» — буркнул один из орков. Тебя спасает благосклонность вождя и то, что он объявил тебя гостем. Так бы ты ехал в оковах и не мог даже говорить. Но выручили ты меня вы, а не он. С насмешкой заметил им. Так что спасибо. Охранники ничего не ответили. А я устроился поудобнее и прислушался. Как оказалось, из-за обнаглевшего орка я пропустил самое интересное. А именно встречу отряда Баруи Укра с авангардом союзного Серым Орлам Рода. Лежа на мягкой траве, с интересом вслушивался в разговор Баруи Укра с командиром «Авангарда» и анализировал их беседу. Мне удалось узнать, что союзный рот называется «Серый Пёс», и что вождь с парочка орков покинул свой караван и мчится к «Авангарду», чтобы потом в сопровождении Баруи Укра проследовать к вождю «Серых Орлов». Также я узнал, как обращаться к вождю. Все просто. Если вождя «Серых Орлов» зовут Гурим, то другие орки перед именем ставят букву «В», Получается, в Гурим. «Приветствую славных воинов Серого Орла!» Прогрохотал подъехавший на хаски вождь Серых Псов. «Приветствуем, славный вождь!» На перебой стали здороваться орки. «Как-то вас многовато для встречи!» Заметил вождь Серых Псов. «Бару и Укр! Неужели теперь вы по ночам охраняете стоянку таким большим отрядом? Степь нынче опасна!» Достойно ответил Бару и Укр. нужно быть готовыми ко всему достойные слова достойного воина прогрохотал серый пес стукнув себя кулаком в грудь а теперь раз мы узнали друг друга веди меня к вгуриму давно не видел всего прославленного орка баруй и укр развернулся и большой совместный отряд двинулся в сторону лагеря когда два вождя встретились я наблюдал за ними чуть поднявшись над бортом повозки «Вождь риган серый пес произнес слова приветствия первый орк. «Бождь Гурим, Серый Орел!» поприветствовал второй. «Да будет твой род силен, воины могучи, а твои улуки до да находятся под покровительством Серого Пса». «Да будет твой род силен, воины могучи, а твои улуки до да находятся под покровительством Серого Орла». Произнеся традиционные фразы приветствия, мужчины крепко обнялись, постукивая друг друга ладонями по спинам. «А ты все так же силен и могуч!» Воскликнул в Гурим, похлопывая друга по плечу. «Вижу, что не забыл еще, с какой стороны браться за оружие». «Ха-ха!» — рассмеялся Вриган. «Спасибо, Серый Орел! Похвала от такого прославленного воина, как ты, много стоит!» «Пустяки, друг!» — отмахнулся в Гурим. «Я рад, что с каждым годом ты становишься все сильнее. Твой род с таким лидером тоже крепнет». «Это не может не отразиться на силе серых в совете <кхм> Послышался недовольный кашель у лук Гргыза, и вождь серых орлов тут же спохватился. «Я приглашаю, мой друг, тебя и твой род к нашему костру. Будьте нашими гостями». «Спасибо, друг!» Ответил вождь серых псов, ударив себя в грудь. «Твое гостеприимство не знает границ. Я передам твои слова моему роду». «Передай и возвращайся к моему костру». Нам есть что обсудить за чарочкой Эля. «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся серый пес. «Твой Эль восхитителен! Скоро буду!» Когда Вриган ушел, тревоги в лагере дали отбой, и все разошлись по своим местам. Я принялся вслушиваться в разговор серого орла и улуг Гыргыза. «Псы на месте раньше положенного срока, это радует. Великая великой степи сейчас неспокойно». «Да», — согласился старый шаман. Несмотря на отвратный характер Вригана, это хорошая новость. Будем надеяться, что рыси и медведи прибудут вовремя. Мне не нравится активность зеленой жабы. Их вождь очень хитер и изворотлив, а также подл. Так что нужно ожидать чего-нибудь плохого. «Вриган — мой друг и славный воин», — сказал орк. Также он мой преданный сторонник. Смотри, не скажи ему про отвратный характер в лицо». Шаман скривился, но кивнул. «Я и так не скажу». «А вот Баруя Укр, может...» «А при чем тут он?» — удивился вождь. «Нужно более внимательно следить за своими орками», — усмехнулся шаман. «Он будто меч проглотил. Прямой и молчаливый. Видно, Вриган его как-то задел. Вызови твоего пса на поединок и расчленит своими мечами». «Я поговорю с ним», — кивнул вождь. «Не нужно доводить до поединка». Немного помолчав, продолжил. «Отправь Орла в разведку, пусть летит в сторону селения Рысей и проверит обстановку. Не хочу неожиданностей». «Он пока не может», — отрицательно покачал головой Улук. «Эльф его немного потрепал. Давай команду атаковать, я не думал, что у парня такая хорошая реакция и сила ударов. Подумать только, смог уйти от когтей неожиданно спикировавшего Орла». «Сколько еще мы будем без разведки?» — нахмурился вождь. «До утра». — ответил Улук. — Я провел ритуал восстановления. Птица спит, на рассвете проснется и будет готова к полету. — А я говорил, нужно второго брать, — припечатал вождь. — И оставить город без круглосуточного оповещения? Ты же знаешь, что это невозможно. Улук Пикрус еще не закончил обучение. Духи не спешат к нему на помощь. Не узнает заранее о врагах, не сможет вовремя поднять щиты. Потеряем город и орков. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки в Гурим. «Отправим утром». «Кстати», — вспомнил Улук, «когда представим эльфа твоему другу и другим серым сам. «Утром», — покачал головой серый орел. «Сейчас не нужно, а то в Риган половину орков разбудит своими криками». «Удивиться», — ухмыльнулся шаман. «Да», — задумчиво проговорил вождь. «Этот эльф и меня удивил». Я их в баронствах немало повидал, этот совсем не похож на других. Манеры, походка, движение, имя — очень странно и ведет себя нетипично. А его бред про задание учителя — закалиться в степи, смех да и только. Это же надо такое придумать. Хотя должен признать, что скорость для его возраста у него неплохая. Особенно эльф был хорош в первые секунды боя, когда ударил ногой. Потом, конечно, стал намного медленнее, но все же... Наш боец мог бы его и приласкать, если бы был чуточку быстрей. Глубина его транса — это, конечно, хорошо, тем более для его возраста и расы. Однако меня больше взволновало не это, а кое-что другое. Что? То, что он вообще не использовал магию леса? «Поясни», — заинтересовался вождь. «Что с ним не так? Может, его никто не учил ее использовать? Или он очень слабый маг? Ты что, совсем голову отбил?» Возмутился старый улук. «Ну-ка вспоминай, чему я тебя учил!» «Не забывайся, старик!» Рыкнул вождь. «Я уже не тот сопляк, каким был когда-то. Говори, что хотел!» «Эльфы до тридцати лет, сущие дети! Как ты мог это забыть?» «Точно!» Вспомнил вождь. «Они медленно взрослеют!» «Верно!» Кивнул шаман. «Они смотрят на мир через призму детской непосредственности!» Совершают поступки, больше характерные для детей. Идут на поводу своих желаний, капризничают, веселятся. Только годам к 30 начинают взрослеть. И перестраивают свое сознание. Также не стоит забывать, что все эльфы в той или иной мере магии. Все они владеют магией леса, это их природа. Хотят они того или нет, они играют с ней. Их сила растет вместе с ними. Эльфы постоянно с магией. В малом возрасте они не могут ее контролировать. Под влиянием сильных эмоций она выходит из-под контроля. Рядом с эльфом нужно всегда опасаться какой-нибудь гадости, которая вырвется из-под земли. «Я понял, к чему ты клонишь?» Задумчиво кивнул вождь. «А нашему эльфу сколько?» «Лет шестнадцать-семнадцать», 17 задумался Улук. «Я таких молодых эльфов только в далекой молодости видел, и то мельком». Но самое главное, они все вели себя как шестилетние орки. Ты хочешь сказать, что наш гость должен с восхищением смотреть на все вокруг? Походя растить деревья и вести себя как ребенок? Да, согласился шаман. Может, ты просто не все знаешь про эльфов? Улыбнулся вождь. Может, серьезно кивнул шаман. Но не в этом случае. Это очень странный экземпляр. Я не ощущаю в нем ребенка, как, например, в твоей дочке. «На ребёнка он не похож», — согласился вождь. «Да, у него цельная сформировавшаяся личность. Не стоит обманываться его внешним видом. Он может быть опасен. Не линукр, я уверен, уже успел пожалеть о своем желании покрасоваться». «Но так и было задумано», — улыбнулся вождь. «Если бы он победил, я выставил бы его победителем ребёнка, чтобы немного поумерил гонора и в следующий раз думал головой». А так как победил внешне слабый эльф, это научит наших орков не судить о противниках сгоряча. И знать, что даже невинно выглядящий противник может оказаться гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. «Урок удался!» — кивнул Лук, довольно улыбнувшись. «Радует, когда воины учатся не в бою, а среди своих». «Теперь, чтобы закрепить результат урока, будем ждать следующего задиру, который набросится на слабого эльфа», — сказал вождь. Ну и, конечно, будем наблюдать за гостем. Не нужно, чтобы такой интересный экземпляр попал в руки другого рода. Я уже вижу, как использовать его в некоторых махинациях. Вот тебе и добрые, и гостеприимные орки, — мелькнула грустная мысль.